Это кто такая? спросил Жуков. Мать, что ли? Да, мама, ответила Журавлева, посмотрев на Жукова, сузившимися глазами. Обиделись на слово мать? вздохнул Костылка. Меня тоже коробит, хотя, позволю напомнить, название романа Горького кажется нам прекрасным. Мать. А вы замечали, ответила женщина, что слово написанное и слово «сказанное» разнятся друг от друга. Костенко подумал, что Журавлева представляет собой тип такой женщины, настроение которых меняется мгновенно. Люди, столь остро реагирующие на слово, относятся, как считал Костенко, к числу самоедов, с ними трудно, постоянно надобно выверять себя, подлаживаться, а это плохо. Впрочем, подумал он, С кем протекли его боренье? С самим собой, с самим собой. И тут же себя возразил Но это же Пастернак писала художники, а здесь красивая ветеринарша. Я замечал это, ответил наконец Костенко. Я согласен с вами, но мой коллега никак не думал обидеть память мамы вашего друга. Просто, увы, мы привыкли говорить языком протокола. «А в протоколе мама не употребляется, как и папа, впрочем. А пришли мы к вам вот с каким вопросом. Когда вы в последний раз видели минчукова С кем? Что он вам рассказывал о себе, о своих планах, друзьях? Был ли он с похмелья, весел, грустен?» «Да вы объясните, в чем дело?» — капризно рассердилась женщина. — Вспоминать трудно иначе. — Вот если мы объясним вам, в чем дело, вы как раз и можете все напутать, — ответил Костенко. — Вы станете, хотите того или нет, подстраиваться под то, что мы вам откроем. Чуть позже я вам все доложу. — Ничего не понимаю. Резко повернувшись, женщина вышла на кухню. «Гражданка Журавлева», — скрипучим голосом сказал Жуков, — «вы вернитесь, пожалуйста, в комнату, потому что мы к вам не в ладушке пришли играться, а работать. Если желаете, могу вас официально вызвать в угрозыск для допроса». «Так я к вам и пришла», — усмешливо откликнулась женщина с кухни. Жуков посмотрел на Костенко, пожал плечами. Да игрался, мол, полковник, в демократию. Вот теперь и выходи из положения. — Вас доставят в милицию с приводом, — сказал Костенко. — Пожалуйста, сядьте рядом с мужем, и мой коллега начнет записывать ваши ответы. — Дина, — сказал Журавлев, — ну, успокойся, иди сюда. — А с чего ты взял, что я неспокойна? — спросила женщина, возвращаясь в комнату. Белая салфетка по-прежнему была в ее тонких красивых пальцах. «Рассказывай. Я буду добавлять, если что не так». «Миша приехал к нам вечером», — начал Журавлев. «Не помню, в какое время, но уже давно было темно. Да, Дин?» «А какая разница?» — она пожала плечами. «Правильно, вечером. Снег еще пошел». «Снег с дождем», — уточнила женщина. «Да, верно. Снег с дождем». Журавлев закурил, сцепил пальцы, вывернул их. Хруст был ужасен. Костенко поморщился. Он спросил, готова ли посылочка для мамы. Но Дины еще не было дома. Я сказал, что она сегодня должна все собрать, попросил его приехать попозже или завтра утром, а он ответил, что тогда опоздает на самолет». Я ему предложил принести вылет на завтра, чтобы Диночка не бегала с посылкой, спешка нервирует. «А вы где были?» — не глядя на женщину, — спросил Жоков. «Это кого?» — спрашивают, — поинтересовалась Журавлева. «Но змея», — подумал Костенко, — «не баба, а змея, ей-богу». «Это вас спрашивают?» — сказал Костенко. «Вы когда пришли?» «Не помню». «Когда я вернулась...» Миша все еще не хотел оставаться, но я сказала, что встретила его подругу, и она им очень интересуется. После этого я поняла, что он задержится. Он был сильно пьян. «Нет», — Журавлеву быстро взглянула на мужа. «Я во всяком случае не заметила». «Как зовут подругу?» — спросил Жуков. «Дора», — ответил Журавлев, снова глянув на лицо жены. «Дора Кобозева». «Дора Кабузева? Она черненькая, миниатюрная?» — легко спросил Костенко. Журавлева усмехнулась. «За глаза ее зовут Бульдозер. Она огромна и очень не любит свое имя, просит, чтобы звали, как меня, Дина». «Дора Семеновна, кажется, так?» — продолжал свое Костенко. «Дора Сергеевна, если уж точно» чего то обрадовался Журавлев. «Не Семеновна, а Сергеевна». «Она что, подруга ваша?» — спросил Костенко Журавлеву. «Нет, знакомая». «Раза два Миша, когда приезжал сюда с родника погулять, приводил ее к нам». «Они у вас ночевали?» — спросил Жуков. «У меня семейный дом», — ответила Журавлева, и глаза ее снова сузились. — У нее, значит, спали, — уточнил Жуков. — У нее нельзя, — ответил Журавлев. — Одна комната, ребенок и мать ее первого мужа. — Откуда вы все о ней знаете, если видели всего два раза? — спросил Жуков. — Видите ли, я приезжал к ним на квартиру, когда щенилась их собачка, карликовый Доберман. Тогда, кстати, Миша с нею и познакомился. Он был у нас в гостях, я предложил ему съездить со мною, помочь, если придется. «А где Дора Сергеевна работает?» — спросил Костенко. «Вы меня спрашиваете?» — снова уточнила Журавлева. Костенко поднялся, сказал Жукову. «Пойдемте, майор, вызывайте этих свидетелей на допросы, надоело мне в игры играть». А Миша, ваш знакомый, убит. Разрезан на куски, расчленен, как мы говорим профессиональным языком, и только что сгнившим, обнаружен недалеко от аэропорта. «Ой!» — прошептала Журавлева. «Рома, Рома, какой ужас!» Журавлев вскочил с кресла, оббежал стол, схватил жену за руки. «Диночка, что с тобой? Дать валидол?» Он обернулся к Костенко. «У нее ж порог сердца. Зачем вы так? Смотрите, как она побелела». «Сами спрашивали, что случилось?» — ответил Жуков. «Завтра приходите к девяти, пропуска вам будут выписаны. Или повестку прислать». «Погодите же», — сказала Журавлева, — «погодите. Дайте мне успокоиться. Сядьте, пожалуйста». Хорошо, что вы сказали эту страшную правду. Присядьте же, сейчас я буду все вспоминать. Вам же каждая мелочь важна. Рома, принеси воды. Журавлев выбежал на кухню. Жуков посмотрел вопросительно на Костенко. Тот опустился на стул. Майор тоже сел, не скрывая неудовольствия. Это было осенью, в октябре. Да, в октябре начала рассказывать женщина. «Действительно, шел мерзостный снег с дождем. Когда я вернулась из парикмахерской, Миша собирался уходить. Нет-нет, — говорил, — я полечу. Мечтаю завтра в море выкупаться. Может, кто другой передаст вашим посылочку. Не сердитесь». «В каком еще море?» — спросил Жуков. «Он же в Москву летел». «Нет-нет, у него было два билета. Магаран, Москва...» а потом Москва-Адлер, весь Ягонск он должен был заехать на обратном пути или же отправить посылку из Москвы. Отсюда очень дорого, только самолетом. «У вас в доме телефоны провели?» — спросил Костенко. Журавлев, вернувшись со стаканом воды, который жена его, не перегубив даже, поставила на стол, ответил. «На пятом этаже, в семнадцатой квартире». Там, заведующий овощной базой, ему протянули воздушку. «Позвоните по поводу Доры», — сказал Костенко Жукову, — «чтобы к нашему возвращению что-нибудь было уже». «Сколько этой Дори лет?» — спросил Жуков, по-прежнему не глядя на Журавлевых. «Лет тридцать». «Живет где?» «Не помню», — ответил Журавлев. «Не стану вводить вас в заблуждение где-то на окраине. Когда хотите, можете культурно говорить», — пробурчал Жуков. «А то ведь словно с нелюдями какими обращались». «Но я не знала, в связи с чем вы пришли», — Костенко поморщился. «Это изящная словесность. Мой коллега интересуется адресом Доры. Нам надо ее найти, обязательно найти сегодня же». «Это, надеюсь, вам понятно?» «Да-да, а как же?» — ответил Журавлев. «Она очень важный свидетель».